Событие одиннадцатое. Для дел высоких и благих до капли кровь отдать я рад. Но страшно задыхаться здесь, в мирке, где торгаши царят. Порт и город Шанхай Китай открыл для иностранных судов по результатам Первой опиумной войны всего 12 лет назад. При этом по Нанкинскому договору от 29 августа 1842 года империи Цин и Великобритании открыл его только для англичан. Вроде как все остальные иностранцы так и должны ограничиться кантоном или, как его называют сами цинцы, Гуанчжоу. Это недалеко от перешедшего англичанам по этому же договору острова Гонконг, где Великобритания строит себе сейчас крепость с портом. При этом порт расположен как бы в проливе между материком и островом. Там же и форты сейчас нагло воздвигают. Ну, дотуда, когда доберутся, там и будут думать, чего делать. Сейчас Сашка со своими фрегатами вместе с эскадрой Генриха Федоровича фон Штольца стоят в порту Шанхая. Значит, и речь о Шанхае. «Всякие американцы и голландцы обнаглели, не должно их быть здесь». Они ведь никакого отношения к Нанкинскому договору не имеют. Но это китайские дела. Пусть сами разбираются. Голландского купца и двух американских отпустили, сучив тем в качестве подарка каждому по десятку кило опия и столько же уже смешанной ханки. Пусть плавание домой у них будет веселее. При этом примерно постолько же, кроме капитана, Бамба тайно передал матросам в порту. Не даст капитан покурить американским матросикам. Сами оскоромятся. Посланные на два английских купеческих судна калмыки и индейцы, чтобы русские физиономии не светить, обнаружили один из кораблей уже загруженный чаем и фарфором, а второй разгружал тот самый опиум из Индии. Часть была в виде героина разных степеней очистки, а половина почти в виде ханки, то есть смесь опиума с табаком. Пришлось команды с обеих купцов пересадить на Марию. На «Аврору» и «Диану-2» перевезли команду с парусно-винтового шлюпа «Бриск». Оказалось, что это новейший английский корабль, спущенный на воду только в начале этого года. Первое его путешествие. И командир всей англо-французской эскадры, командор Эрасмус Амани, видимо опытнейший морской волк, судя по огромным роскошным бакинбардам. Бекенбарт содержит следующие элементы. Беки, щека и барт, борода. И обветренному красному лицу держал свой вымпел на более маневренном паровом шлюпе. Как Сашка и предположил, Бриск оказался систершипом Миранды, теперь переименованной в Марию. То-то -то командор так подозрительно оглядывался, когда его туда доставили русские моряки. «Здесь инкогнито блюсти не надо». Никто в ближайшее время весточку в Объединенное Королевство из военных моряков послать не сможет. Будут крепить обороноспособность Хоккайдо, строя крепости и прокладывая дорогу от Мацумая или Белого замка до Хакадаты или Коробчатого замка. Даже орудия на Бриске те же самые, что на Миранде были. 12 32-фунтовых орудия, 14,5 килограмм, и два 68-фунтовые. и восемь В самом Шанхае на складах англичан и французов, которые сейчас именуются факториями, нашлось, как и рассказывал иван Виктору Германовичу в Пхеньяне, несколько тонн опиума, два десятка тонн табака, примерно столько же чая, и как серьезный бонус 15 больших круглых корзин с фарфором, пересыпанным опилками и стружками. На французской фактории тоже удача ждала. Лежали приготовленные к отправке тюки шелка, В чем уж измеряют шелк Сашка не знал. Наверное, в погонных метрах. Но не перемерять же. А по весу так пару тонн точно. А рядом тюки с бумагой. Всё ведь дорогие, дефицитные и качественные вещи. И при этом европейцы, китайцев дикарями и обезьянами обзывают. Если такой умный, то чего строем не ходишь? Тьфу. То, чего сам фарфор и бумагу не делаешь. Бонус был и на французской фактории. В углу, прикрытые несколькими слоями рогожи, стояли вычурные сундуки с ракетами. Фейерверки цветные. А чего, пригодятся сигналами обмениваться между кораблями. Да и ночью можно запускать время от времени, чтобы не потеряться. Оставалось разобраться с последним Барком, что прятался во время боя за шлюпом Бриск. На нем, когда бой закончился, подняли наконец американский флаг. Сашка уже хотел было не связываться с американским купцом, но когда мимо на шлюпке проплывали, то обратил внимание, что флаг выглядит подозрительно новым, и цвета, яркие, не выгоревшие и даже складки видны, лежал, видимо, долго свернутым. Пришлось отложить на время визит к китайскому мандарину, что портом заведовал, и повернуть к непонятному купеческому судну, обследованному только бамбой с десятком калмыков. Ну, говорит команда на английском, как и капитан. Он, кроме того, еще и французским владеет. Груз – обычный чай. Есть еще парочка чайных сервизов фарфоровых. Тоже ничего о принадлежности судна к наглым или американцам не говорит. И американцы, и англичане могут говорить на английском и покупать в Китае чай. «Где его еще купишь?» «А покажи уважаемый судовой журнал и документы на корабль!» Когда из трюма вылез, попросил капитана Сашка. А тот выхватывает кортик и пытается Дархана Дандука проткнуть. Сашка для визита к Мандарину не русскую адмиральскую форму надел, а синий халат и штаны от своего калмыцкого костюма. Он же тут великое джунгарское ханство представляет. Оно с англичанами воюет». У него красные флаги, а русских тут и не было, чтобы американцам, которые рано или поздно приплывут разбираться с исчезновением эскадры Мэтью Перри, повода для подозрений не давать. Эскадру потопили лимонники, а у русских тут всего несколько корабликов небольших, и они прибыли договор с японцами заключать и сразу убрались на север, где их все видели. «Нет, это точно нагло сделали. Все же видели». Сашка от выпада капитана купеческого судна. Вот ведь бывает совпадение. Барк назывался Диана. Вообще англичане почти всем кораблям дают женские имена. Поэтому и Шип, а не Бразершип. И именно поэтому в английском «шип» – корабль, имеет женский род. Но тут аж три теперь Дианы получается. Перебор. От первого выпада капитана Дианы Дархан Дандук сумел чудом уклониться. сантиметре от плеча прошло лезвие. Американец попытался еще раз Сашку на кортик насадить, но стоящие рядом калмыки его дурную голову и Кольта прострелили, как и еще у нескольких смельчаков бросившихся капитану на помощь. Пришлось держать остальную команду под прицелом, пока еще десяток калмыков не прибыл с дианы, первые, наверное, и не повязал команду. С мандарином Сашка встретился только на следующий день. Пришлось менять все планы. Все корабли эскадры фон Штольца пришлось возвращать назад на Хоккайдо. Все же нужно целых четыре судна перегнать с ценнейшим грузом на пару миллионов фунтов стерлингов. Долго спорили на совете капитанов, как бы не делать этого. Но нет, ничего не выходило. Нет столько лишних людей. И их вообще нет. Даже с Сашкиной эскадры придется немного матросов и офицеров забрать. Придется, как ни поджимало время, фон Штольцу возвращаться в Мацумая, а не идти присоединять королевство Рюкю к Джунгарии. Мандарин был чиновником седьмого класса, как он сообщил, и заведовал таможней в порту Шанхая. Кстати, Виктор Германович думал всегда, что мандарин – это самоназвание китайских чиновников, и только вчера узнал от одного из офицеров Дианы, что глубоко заблуждался. Оказалось, что это название пошло от португальцев и к фруктам оранжевым вообще никакого отношения не имеет. Местных чиновников купцы из Португалии звали мантри. Европейцы заимствовали это слово от санскритского наречия, где оно как раз употреблялось в значении «министр», а в иной транскрипции «чиновник». С течением времени у торгового люда это обращение трансформировалось в более привычное для романского диалекта – «мандар», значащее «приказывать», потом «мандрим», а позднее в привычный «мандарин». Дорогой пань Джан Ле обратился к тому Сашка, вручив ему в подарок коробку пистолета Джозефа Ментона. Это такой аналог у англов-француза Анри Лепажа. найденную в каюте у командора Эрасмуса Аммани. Красота точно не хуже липажей модных в России. «Мне опий не нужен. Не могли бы вы его хоть за полцены у меня забрать? И не за деньги, а за товары. Табак, шелк, фарфор, бумага. Чая не надо, теперь своего девать некуда». Торговался мандарин с английским профессором целый час. Сашка сидел в уголке, попивал невкусный китайский зеленый чай и поражался задору спорщиков. Где хваленая английская и китайская выдержка? В результате договорились при полном непротивлении сторон. Дофига получилось. Три корабля из эскадры фон Штольца товаром забили. Теперь уж точно все это нужно срочно переправлять на Хоккайдо. Там в трюмах чуть негодовой бюджет Российской империи лежит. А ведь еще и не начали великобританцев грабить. Это Генрих Федорович в Белый замок поплывет, а Сашка в Гонконг. Сколь там еще всякого добра ждет. Бедная Виктория. Уж точно не этого она хотела. Она хотела мира, да и желательно всего.